Глава 15. Пространство мигнуло, и я едва удержав равновесие, приземлилась в маленьком холле нашего корабля. Ты чуть не свела все наши усилия в горжу за один миг. Вместо приветствия начал шело. Мне пришлось самому взломать свои блоки, чтобы ответить на запрос вместо мастера. Ты хоть представляешь, чего мне стоило сломать свою же систему? Вот и умница. Вот и молодец. похвалила я булькнувшего от возмущения ворчуна. Его сварливость уже давно воспринималась как элемент уюта и вызывала только умиление. Продолжай в том же духе. Мне нужно освобождение от занятий на 3 дня по состоянию здоровья. Сделаешь? Ты начал был опять ругаться и де, но вдруг затих. Что ты будешь делать эти 3 дня? Или ты ранена? Учти, старый генератор у нас только один. И тот занят. «Шео, ну не тупи!» Я устала, рухнула на стул и потерла руками лицо. «Работать я буду, работать! Нам надо Вальда поднимать на ноги как можно скорее, а то спалимся». «Поесть что-нибудь осталось или готовить надо? Тьянка где?» Леди на малом тренировочном полигоне. После подсчёта затрат, которые может принести готовка госпожи Тьяны, более целесообразным оказалось заказать недорогую готовую еду. На тебя тоже заказали». «Тоже правильно», — вздохнула я. «Но ведь продукты мы уже оплатили?» «Угу. Значит, план меняется. Сейчас я наварю похлёбки и дня натрий. Пару каш с мясом и что-то сладкое. А ты будешь греть и тьянки порциями скармливать. Салат-то она себе порежет, как думаешь? Своих пальцев в него не настрижёт? То, что ты смогла достать деньги, не значит, что ты можешь поливать грязью истинных хозяев, дикарка». Катфун да, на тебя, зануда. Никто никого не поливает. Беспокоюсь я. С кряхтением старой бабки, поднявшейся со стола, я попал к кухонному блоку. Кастрюлю новую ты купил? И сковороду. Грюм подтвердил жел, и мигнул зелёным огоньком у нужного шкафчика. Все с огнестойким покрытием, не нагреваемой рукоятью и индикатором температур. Ты наш спаситель. Вполне искренне похвалила я, приступая к готовке. А свёртнение по здоровью выбеси сейчас прямо ладно, уже отправлено в академию. Как бы Шяо ни бурчал, а получать комплименты ему нравилось. Потому и сейчас я на них не скупилась. Всё же он очень полезный старик, хотя со своими декарскими заскоками. Когда через 2 часа наварив еды, пообедав, приняв контрастный душ и чуть-чуть акклимавшись, -чуть я активировала телепорт в башню наёмников, мне в спину прилетело ворчливое Но уже по-настоящему заботливая. Будь осторожнее и не нарывайся без причины. Тикарка. Со мной всё в порядке, мам. Да. Нет. Да. Сказал же, в норме. Конечно. Люблю тебя. Уф. Я нажал кнопку отмены голосового вызова и почесал за ухом. До маман дошли слухи о том, что меня наконец привязали. И не кто-нибудь, а древнее. Только поэтому родительница еще не налетела на мое холостяцкое логово эскадроном вне атмосферных истребителей и не поволокла за шиворот в клан вместе с моим новоиспеченным мастером. Но все равно осторожно и вежливо намекнула на желательность знакомства и очень завуалированно посетовала на то, что я довыкобенивался. Кажется, маменька решила, что решительная и бескомпромиссная древняя взяла меня грубой силой, и я это... Слегка несчастен, да. Ну, насчет «взяла» она не сильно ошиблась, а вот в остальном попала в молоко. Хотя, конечно, моя мастер вызывала даже не двоякие, а скорее какие-то многогранные ощущения. Даже будучи соединенным с нею в один ментальный канал и улавливая эмоции и мысли, я плохо понимал, что за девушка меня привязала и как к этому всему относиться. Все ее странности и недоговорки, эмоции, будто скрытые серой пеленой. Я лишь чувствовал, что она не желает вреда ни мне, ни призме, а потому был спокоен. Ни пожирательница, и ржа с ней. В обращении мной, как к усыригамой, тоже были странности. Таире была искусна, да. Но вот в обращении мной, как оружием, чувствовался явный недостаток опыта. Мастер брала всё управление на себя, высчитывала направление с точностью до миллиметра, думала сразу в нескольких диапазонах и тратила на это уйму усилий и скверны, когда достаточно было лишь просьбы. Не нужно вымерять угол полёта моей цепи, ведь намного легче просто указать не цель. Хорошее оружие это далеко не простая железка в руках, а я был хорошим оружием. Что там с текущими миссиями, прервав раздумья, поинтересовался я у Жорки. Спорим, наша загадочная мастер вот-вот появится с предложением поработать. А чего спорить-то? У тебя задница чешется? Чешется. Значит, твоя мастер не прочь снова повоевать. А ты уверен, что этот критерий верный? Я изогнулся и задумчиво оглядел обсуждаемый детектор приключений. Связь у вас хорошая. И не скажешь, что привязки без году неделя. «Одного того, что ты ни с того ни с сего подумал об охоте, уже достаточно», — фыркнул Пимпла. «Ну так и чего там? Опять будем десятушки по могилкам скрести?» «У нас такая хозяйственная, мастер!» — иронично восхищенно вздохнул я. «Мечтай!» — потер нос Беоид. «У нас уже больше десятка индивидуальных заказов, один из которых от совета. Стандартная вера для древних, обязаловка, так сказать». Вот и засветились, называется. Нам в копилку только общего рейда не хватает на наши больные головы. Да. Другие древние точно раскусят маскировку нашей девочки, как ты орешки. Я со смачным звуком раскусил любимое солёное лакомство, заставив Жорку слегка поморщиться. Не понимал он эти конфеты. Может, и не раскусят, не до того будет. Похоже, где-то назрела очередная колючая жо задница. А совет молчит, чтобы не поднимать панику. С чего ты взял? Напрягся я. Статистику поднял. Взломал пару не самых закрытых серверов и, короче, вот эти твари зашмётки в слабока. Это не первый раз. И никто не может понять, откуда они там берутся. В статистике сказано про эволюцию тварей, обалдел я. В статистике отражено, что за последние две недели количество неудачно завершившихся миссий выросло почти на 40%, сухо проинформировал Жорко. Хорошо, смертельных случаев пока не было. А за удачные еще 20% мастеров получили ненормально большой гонорар и при этом выставили претензию искателям. Такими темпами мастеров скоро и вовсе не останется на призме. Мы заговор дикарей-то еле пережили. Ощущение, что сама вселенная жаждет нашего уничтожения. Я потёр переносицу, чувствую, как мрачные мысли заполняют сознание, что для меня крайне не свойственно. Слишком яркие и правдоподобные картины кровавого будущего и торжества скверны начали заполнять сознание. И такие знакомые девичьи глаза, абсолютно неживые, стеклянные. Это случится скоро. А я не переживу смерть мастера. Я И при этом ни одного официального заявления от совета. Так, Фил, ты что, опять? Очнись. Слишком громкий писк биоида и резкая боль от удара током привели меня в сознание. Что, снова приступ? Да, нервно икнула Бжорка. Все эти мастера точно не знали, что за сокровища пытались отхватить. И наши не в курсе. «Пока рано», — нахмурился я, слегка поглаживая взбудораженного пимплу. Тем более, что после привязки я неожиданно стабилизировался. В ее присутствии даже намеков на приступы не было. «Что? В этот раз даже никаких «мы все умрем, а потому давайте пошлем все нафиг и будем развлекаться на полную катушку?» Ха, «Прогресс, однако!» — слегка отошел от испуга обжорка. «Однозначно прогресс», — поддакнул я. «Вот что секс животворящий с оружием делает!» Да и, хоть картины все еще неутешительны, но они поменялись. «Ну, то, что твои припадки не истина в последней инстанции, мы уже давно выяснили», — надул себе Оит. «Предсказал бы хоть раз итог гонок на квадродрайвах, цены бы тебе не было. А так...» Похоже, к нему снова вернулось хорошее настроение и была язвительность. Но он тут же снова запричитал. «А ведь теперь даже на мелкотине развеется!» «Назвался оружием древней, полезай только на крупных тварей!» «Но это ведь хорошо, в теории!» «Кубов больше!» — повертел я в пальцах означенный кристаллик. «На лечение тоже больше понадобится, если выживем!» Потер нос Пимпла и деловито залез по рукаву куртки мне на плечо. «Ладно, чего это мы с тобой раскисли? Ты ведь уже раз 246 видел свою смерть! Кстати, сегодня ведь тоже?» «Угу», — промычал я. откидываясь спиной на стену. Ага. Значит, 247 раз. Пимпло поставил новую отметку на виртуальном календаре, выскочившем у него перед носом. А ведь мы до сих пор живы. Тут точно не поспоришь, засмеялся я наконец, чувствуя облегчение, и затем уже знакомую мне лёгкую щекотку на краю сознания. Знаешь, Жор, кажется, нас снова зовут. Да кто бы сомневался, зафырчал напарник. Бежим, бежим. Ползём, ползём, смачно зевнув, я размеренно пошагал в сторону зова. Куда нам торопиться-то? Иток, он всегда один. Все мы медленно идём к своей смерти.